Все стали сочувствовать и жалеть нас, но открыто ему никто не хотел возражать. От тяжелой работы я надорвалась и заработала язву желудка. Меня в тяжелом состоянии увезли в больницу, откачали капельницами и уколами. Как только я пришла в себя, я тут же побежала к доктору и стала проситься домой. «Доктор, у меня дома три коровы, их некому доить, они без меня погибнут». А доктор ответил, «Ты пожалеешь коров, а сама погибнешь. Ты посмотри на себя». Маленькая, худенькая, неухоженная и такая изможденная. Тебе нужно отоспаться и отъесться. Но я уговорила врача отпускать меня на ночь домой. А утром, подоив коров, я возвращалась в больницу и спала запоем несколько часов. Я вечно думала о детях, коровах и других животных, которые у меня были. Но однажды в вестибюле больницы я встретилась с глазами, которые оставили в моей душе след навсегда. Это был солидный мужчина. Я влюбилась с первого взгляда, но понимала, что я замужняя женщина и не могла ни о чем думать, когда он подошел и заговорил. Я почему-то рассказала ему о том, что у меня муж, двое детей, три коровы и много других животных. Он долго не мог прийти в себя от моих слов и спросил, сколько же тебе лет, что у тебя дети, муж и коровы? Лет двадцать? У меня тридцать три. Когда меня выписали, он постоянно не выходил у меня из головы. И вот через пару недель вечером я гнала своих коровок из стада домой, и на дороге вдруг прямо передо мной остановилась желтая девятка. Это был тот самый мужчина, с которым я познакомилась в больнице. Я чуть с ума не сошла, а он говорит, я столько тебя искал. Все окрестности объехал, где коров пасут. Из головы ты у меня не выходишь». Я ответила ему, что у меня семья и что я не изменяю мужу, но он постоянно стал ездить и хоть издалека смотреть на меня. И я сдалась. Мы стали встречаться, он признался мне в своих чувствах. Так как относился ко мне Валера, еще никто ко мне не относился, так трепетно обо мне заботился только отец в детстве и юности. Он носил меня на руках, сюсюкался, как с ребенком, называл меня «Солнышко», «Ласточка». Эта нежность и ласка затмили все в моей жизни. Встречались мы сначала редко, а потом все чаще и чаще. А затем уже не могли друг без друга. О моих отношениях узнала моя семья. Что тут было невозможно описать словами. Муж чуть не убил меня. Люди помогли, вырвали из его рук. Затем он вынес из дома все вещи, верхнюю одежду, постели, детскую одежду и сжег все во дворе. Никто не мог их у него отобрать. Он отцепил собак, и никто не мог зайти во двор. Все стояли за воротами и смотрели, как догорает огонь. Я и дети стояли в том, что на нас было, и плакали. Узнав об этом случае, мой любимый приехал в мой дом в первый раз, и между ним и моим мужем состоялась драка. Драку остановил милицейский наряд. Потом были страшные дни, мы многое пережили. Знакомые, соседи, все стали меня осуждать. Все от меня отвернулись, стали шушукаться, что при живом муже я завела любовника. Сейчас я не живу, а существую. Вот уже три года я встречаюсь со своим любимым, а мужа бросить не могу. Я живу с ним в его издевательствах. У меня больная шестнадцатилетняя дочь. Она постоянно задыхается и полуслепой сыночек в очках с плохо развитой речью. И встреча один раз в неделю со своим любимым. Он мне все время говорит, оставь своего мужа, я все сделаю для тебя с детьми. Но я не могу. Это мой крест, я должна нести его до конца, что бы ни случилось, даже если это будет стоить мне жизни. Мое здоровье серьезно подорвано. Мы живем на то, что я выращиваю на приусадебном участке и продаю на рынке. Несмотря на слабое здоровье, я шью, вышиваю, выращиваю много овощей и комнатных цветов, которые я продаю. Неужели я достойна такой судьбы? Почему Бог уготовил мне такую жизнь? От такой активной и цветущей девчонки не осталось даже следа. Сейчас в 36 лет я похожа на маленькую старушку, неухоженную, без прически. Вечно куда-то тороплюсь, вечно в заботе и работе. Я донашиваю вещи своей 16-летней дочери, детские куртки. У меня никогда не было красивого платья. Я прошу Бога, чтобы дал мне еще чуть-чуть пожить, чтобы дети мои немного подросли и пожили в материнской ласке».